Они долго рассуждали и спорили. Наконец, письмо было написано на бумаге, которая нашлась у Чарли Блэка, и как гикар полетела с письмом в клюве. Энкинфлет в сотый раз переустраивал свою коллекцию оружия, когда к нему вошла кухарка Фрегоза. — Господин наместник, — сказала она, — там к вам э, перла"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 Это ты есть этот тот перал Мантур? Прошу прощения, строго ответила Каггикар, взлетев на стол и опуская возле себя письмо. Я к вам, парламентером, от главнокомандующего Дина Геора. слушая ясную и связную речь вороны, Энкинфлет.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 короля Урфина. За страшилу мудрого и фельдмаршала Дина Геора подписал Чарли Блэк. Прочитав послание, Энкенфлет долго и насмешливо хохотал. «Армия!» из одного бойца, один солдат и куча начальников, и они еще думают победить меня, наместника его величества, могущественного короля Урфина I. Они имеют нахальство предлагать мне, Энкину Флэду, сдаться и пойти мастить дороги. Ха! Эй, вы, ламантерпер, скажите пославшим вас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 Их свирепые рожи загорелись торжеством, а глаза из пурпурового стекла кровожадно блестели. Перед взводом шагал рослый краснолицый капрал, а сзади всех шел Энкинфлет, наместник с мечом в одной руке и кинжалом в другой.